Джон Гришин. Спарринг-партнёры. Возвращение домой. Один. Это был один из тех февральских понедельников, когда на улице сыро, ветрено, тоскливо, и всё вокруг вызывает чувство глубокой депрессии. Заседания суда не проводились, телефон почти постоянно молчал. Мелкие преступники и другие потенциальные клиенты занимались своими делами, совершенно не помышляя о найме адвокатов». Время от времени, правда, звонили мужчины и женщины, ещё не успевшие прийти в себя после праздничных трат. Они искали совета, как быть с неоплаченными счетами по кредитным картам. Таких клиентов старались побыстрее отваживать. Джейк сидел за столом наверху, безуспешно пытаясь навести порядок в кипе скопившихся бумаг, до которых не доходили руки неделями, а то и месяцами. Поскольку на предстоящие дни не было запланировано ни суда, ни слушаний, то сейчас было самое время разобраться со старыми делами. У любого адвоката имелся балласт из дел, за который он когда-то взялся в силу разных причин, а теперь мечтал от них избавиться. Преимущество юридической практики в маленьком городке, особенно родном, заключалось в том, что тут тебя все знают, а именно это тебе и требуется. «Важно, что у тебя хорошая репутация, что тебя любят и уважают. И если у соседей возникнут проблемы, ты хочешь, чтобы они обратились к тебе». Обратной же стороной такой известности было то, что дела знакомых всегда оказывались самыми, что ни на есть заурядными, и редко приносили прибыль. «Но ты не мог им отказать. Дурная молва разнесется мгновенно». и адвокат, отвернувшийся от друзей, долго не протянет. Из приступа андре Джейка вывел звонок его секретарше Алисии, работавшей на полставки. «Джейк, тебя тут хочет увидеть одна парочка». «Парочка. Наверняка женаты, но хотят развестись. Очередной дешёвый развод». Он бросил взгляд на ежедневник, хотя знал, что записей там нет. «У них назначена встреча?» — спросил он исключительно для того, чтобы напомнить Алисии. Его не следует беспокоить обычными зеваками. «Нет, но они очень милые и утверждают, будто это очень срочно. Они не уходят. Говорят, что отнимут всего несколько минут». Джейк ненавидел, когда его загоняли в угол в собственном офисе. В более загруженный день он бы точно встал в позу и отказался принимать таких клиентов. По их виду, можно сказать, что у них есть деньги. Ответ на подобный вопрос прежде всегда был отрицательным. Но они кажутся довольно богатыми. Богатыми? В округе Форт. Звучит интригующе. Алисия продолжила. Они из Мемфиса, проездом, но опять же говорят, что это очень важно. Есть идея, о чём речь? Нет. «Ну, если они из Мемфиса, то речь точно не о разводе». Джейк прикинул возможные варианты. Завещание бабушки, какой-нибудь старый участок семейной земли, может, их отпрыск задержан за наркотики в университете Миссисипи. Поскольку ему было скучно, а тут вдруг стало любопытно и появился предлог, чтобы не заниматься бумажками, он спросил... «А ты сказал им, что у меня сейчас совещание онлайн по компромиссному урегулированию с дюжиной адвокатов?» «Нет». «А ты сказала, что я должен предстать перед федеральным судом в Оксфорде и могу уделить им только пару минут?» «Нет». «Ты сказала им, что у меня запланировано много встреч?» «Нет, совершенно очевидно, что в офисе никого больше нет и телефон не звонит». «А ты где сама?» «Я на кухне, так что могу говорить». «Ладно, ладно. Свари свежий кофе и отнеси в переговорную. Я спущусь через десять минут». Два. Первое, что бросилось в глаза Джейку — их загар. Они явно где-то загорали. В феврале в Клентоне ни у кого загара не было. Второе, на что он обратил внимание, — это шикарная короткая стрижка женщины, стильная и явно дорогая, и её волосы чуть тронуты сединой. Он заметил на джентльмене красивый спортивный пиджак. В отличие от обычных посетителей, оба были хорошо одеты и ухожены. Джейк пожал им руки и узнал их имена. Джин и Кэти Руб из Мемфиса. Лет пятидесяти с небольшим — Эти люди явно умели расположить к себе, уверенно улыбаясь и демонстрируя безупречные зубы. Таких легко представить на поле для гольфа во Флориде, где они живут в особняке за оградой и с охранниками. «Чем могу быть вам полезен?» — поинтересовался Джейк. Джин, сверкнув улыбкой, начал первым. «Что ж, как ни прискорбно, но мы здесь не в качестве потенциальных клиентов». Джейк сохранил невозмутимость, изобразил улыбку и пожал плечами, как бы говоря, «Какого чёрта? Разве время адвоката хоть что-нибудь стоит?» Однако он решил дать им ещё минут десять и по чашке кофе, а потом отправить в Освояси. «Мы только что вернулись после месяца отдыха в Коста-Рике. Это одно из наших любимых мест. Вам доводилось бывать в Коста-Рике?» «Нет». Но я слышал самые восторженные отзывы. Ничего подобного Джейк не слышал, но что ещё ему оставалось сказать. Он никогда не признается, что за свои 38 лет покидал Соединённые Штаты лишь один раз. Путешествие за границу было только мечтой. «Нам там нравится. Настоящий рай. Прекрасные пляжи, горы, тропические леса, вкусная еда». «У нас есть друзья, имеющие там недвижимость, она довольно дешёвая. Люди чудесные, образованные, почти все говорят по-английски». Джейк ненавидел светский разговор о путешествиях, поскольку никогда нигде не был. Особую неприязнь у него вызывали местные врачи, которые всегда хвастались посещением самых модных курортов. Кэти тоже не терпелась поучаствовать в разговоре, и она добавила, «Гольф там просто невероятный, полно потрясающих полей». Джейк не играл в гольф, потому что не был членом загородного клуба Клентона. Среди его членов числилось слишком много врачей, карьеристов и потомственных богачей. Он улыбнулся и кивнул ей в ожидании продолжения. Из сумки, которую ему не было видно, она достала фунт кофе в блестящей банке и сказала. «Это вам небольшой подарок. Сан-Педро Селект, наш любимый сорт кофе. Он просто невероятный. Мы везём с собой целый ящик». Джейк из вежливости подарок принял. Вместо перевода денежного гонорара клиенты нередко с ним рассчитывались арбузами, свежей олениной, дровами, ремонтом машин и прочими товарами и услугами. Всех не перечислить. Его лучший приятель-адвокат Гарри Рекс Вонер однажды взял в качестве платы самоходную садовую косилку. Правда, она вскоре сломалась. С другим адвокатом, уже отошедшим от дел, его клиентка по бракоразводному процессу рассчитывалась сексуальными услугами. Когда он проиграл дело, она подала жалобу, ссылаясь на нарушение этических норм и заявив о ненадлежащем исполнении обязанностей. Как бы то ни было... Джейк восхитился банкой кофе и попытался прочитать этикетку на испанском. Он заметил, что они не прикоснулись к предложенному им кофе, и вдруг забеспокоился. Вдруг офисный напиток совсем не отвечает их запросам, как знатоков и ценителей. Джин продолжил. «Итак, две недели назад мы были в одном из наших любимых эко-курортов высоко в горах, в глубине тропического леса. В маленьком местечке всего с тридцатью номерами и невероятными видами. Сколько раз они могут использовать слово «невероятный». И мы завтракали на открытом воздухе, наблюдая за паукообразными обезьянами и попугаями, когда к нашему столику подошел официант, чтобы налить еще кофе. Он был очень дружелюбен. «Люди там такие приветливые и любят американцев», — вставила Кэти. «А разве могло быть иначе?» Джин кивнул. «Мы немного поболтали с ним, и он сказал, что его зовут Джейсон, сам он из Флориды, а в Коста-Рике живёт уже 20 лет. За обедом мы снова его увидели и опять немного поболтали, потом ещё несколько раз встречались и всегда наслаждались дружеской беседой». за день до нашего отъезда он пригласил нас выпить по бокалу шампанского в маленьком баре устроенном на дереве он уже закончил работу и хотел нас угостить закаты над горами невероятные и мы отлично проводили время когда он вдруг стал очень серьезным джин замолчал и посмотрел на кэти которая тут же подхватила он сказал что хочет сообщить нам «Нечто очень важное и конфиденциальное. Сказал, что на самом деле его зовут не Джейсон, и что он не из Флориды. Извинился, что ввёл в заблуждение. Сказал, что на самом деле его зовут Макс Таффорд, и что он из Клентона, штат Миссисипи». Джейк попытался сохранить невозмутимость, но ему это не удалось. Его рот открылся, а глаза округлились. Руппы внимательно следили за его реакцией. «Насколько я понимаю, вы знаете, макка Стаффорда», — произнес Джин. Джейк выдохнул, не зная, что сказать. «Господи боже!» «Он сказал, что вы с ним старые друзья», — добавил Джин. Ошеломленный Джейк никак не мог опомниться. Я просто рад, что он жив. Значит, вы хорошо его знаете. О да, очень хорошо. Три. Тремя годами ранее город потрясла скандальная новость о том, что Макс Таффорд, известный адвокат, сошел с ума, подал заявление о банкротстве, развелся с женой и прямо посреди ночи бросил семью. Сплетни не утихали неделями и подпитывались всевозможными домыслами, а когда пыль начала оседать, выяснилось, что большинство слухов, пусть это и удивительно, но иначе, как правда, и не назовёшь. Мак занимался практическим правом 17 лет, и Джейк хорошо его знал. Он был крепким юристом с неплохой репутацией. Как и большинство коллег, он вёл текущие дела своих клиентов и едва держался на плаву. Его жена Лиза работала заместителем директора средней школы Клентона и получала приличную и стабильную зарплату. Её отцу принадлежал единственный в округе завод по производству готовых смесей, что ставило её семью на пару ступеней выше многих, но всё же значительно ниже врачей. Лиза, в общем-то, была неплохой женщиной, но довольно заносчивой и с гонором, отчего Джейк с женой никогда не дружили со Стаффордами-семьями. Когда подтвердилось, что Мак действительно исчез, откуда-то просочилась весть, что он уехал из города, прихватив чужие деньги. При разводе Лизи досталось все имущество, хотя активы пары почти не превышали ее пассивов. Мак свалил свои дела, клиентов и юридическую практику на Гарри Рекса, который по секрету сообщил Джейку, что за хлопоты ему заплатили наличными и что Мак оставил немного денег для Лизы и их двух дочерей. Лиза якобы понятия не имела, откуда у него деньги. Неожиданный и успешный побег Мака лишь подогрел слухи о том, что он замешан в чем-то неблаговидном, и наиболее вероятным объяснением его исчезновения — представлялось воровство денег клиентов. Каждому адвокату доводилось распоряжаться средствами клиентов, пусть даже недолго. И самым быстрым и наиболее распространенным способом лишиться адвокатского статуса было запустить в эти средства руку и немного отщипнуть от пирога. Время от времени возникали скандальные дела, когда адвокаты, не устояв перед искушением, обнуляли опекунские счета и пускали по миру трастовые и прочие фонды. Обычно потом им удавалось какое-то время скрываться, но в итоге их всё равно ловили, лишали прав и отправляли в тюрьму. Однако Мака так и не поймали, и о нём никто ничего не слышал. Шли месяцы, и Джейк спрашивал Гарри Рекса за кружкой пива, нет ли новостей от Мака. Тот постоянно подтверждал, что нет, и среди местных адвокатов родилась легенда, будто Мак совершил великий побег, разом оставив в прошлой жизни и несчастливый брак, и жалкую работу. А теперь он вовсю наслаждался жизнью, потягивая ром на каком-нибудь экзотическом пляже. По крайней мере, так хотелось думать оставшимся в городе адвокатом. 4. Кэти продолжила. «У нас сложилось впечатление, что он здесь что-то натворил, хотя он ничего не стал об этом рассказывать. Я хочу сказать, у такого парня, как он, живущего под вымышленным именем в столь экзотическом месте и всё такое, Наверняка должно быть довольно яркое прошлое. Но опять же, от него мы ничего не узнали. Джин добавил. Вернувшись домой, мы немного покопались и нашли пару статей в местных газетах, но там оказались лишь самые общие сведения о его разводе, банкротстве и исчезновении. Можем ли мы спросить вас, мистер Брайгенс, совершил ли маг что-либо предосудительное? Он в бегах? поинтересовалась Кэти. Джейк не собирался откровенничать с этими двумя незнакомцами, пусть и производящими хорошее впечатление, ведь он, скорее всего, никогда их больше не увидит. К тому же Джейк и сам не знал наверняка, совершал ли Мак что-то противоправное. Он уклонился от прямого ответа, сказав, «Я так не думаю. Нет ничего преступного в том, чтобы развестись и уехать из города». Ответ их совершенно не устроил. На несколько секунд повисло молчание, после чего Джин, подавшись вперёд, спросил. «Мы совершили ошибку, поговорив с ним?» «Разумеется, нет. Что-то типа пособничества и соучастия? Ни в коем случае. Без вариантов, не волнуйтесь». Они с облегчением выдохнули. «А теперь главный вопрос. «Какова цель вашего визита ко мне?» — спросил Джейк. Супруги обменялись понимающими улыбками, и Кэти полезла в сумку. Она вытащила простой конверт из плотной бумаги, без марок и штемпелей, и протянула Джейку. Тот взял его с некоторой опаской. Клапан был заклеен, прихвачен скотчем и дополнительно скреплён степлером. «Мак попросил нас зайти и передать вам привет». «Ещё он попросил нас доставить вот это. Мы понятия не имеем, что там внутри». Кэти снова занервничала и спросила. «В этом же нет ничего особенного, верно? Мы ни в чём не оказались замешаны». «Конечно нет». Он сказал, «Вам можно доверять». «Так и есть». Джейк понятия не имел, в чём именно ему можно довериться, но не хотел давать им повода для беспокойства. Джин протянул ему клочок бумаги со словами. «Это номер нашего телефона в Мемфисе. Мак хочет, чтобы вы позвонили нам через несколько дней и просто сказали «да» или «нет». Ничего больше. Просто «да» или «нет». Хорошо. Джейк взял клочок бумаги и положил рядом с конвертом и фунтом кофе. Кэти, наконец, сделала глоток из своей чашки, и на лице её ничего не отразилось. Они выполнили свою миссию и были готовы уйти. Джейк заверил их, что всё будет храниться в строжайшей тайне и что он никому не расскажет об их встрече. Проводил их до входной двери, вышел на тротуар и смотрел, как они садятся в сверкающий седан БМВ и уезжают. Затем он поспешил обратно в комнату для переговоров, закрыл дверь и вскрыл конверт. 5. Письмо было напечатано на листе простой белой бумаги и сложено втрое вместе с застрявшим в сгибе конвертом меньшего размера. Мак писал. «Привет, Джейк. Ты уже познакомился с двумя моими новыми друзьями, Джином и Кэти Руб из Мемфиса. Они хорошие люди. Перейду сразу к делу. Я хочу поговорить с тобой здесь, в Коста-Рике. Я хотел бы вернуться домой, Джейк, но не уверен, что это возможно. Мне нужна твоя помощь. Я прошу тебя и Карлу взять небольшой отпуск и приехать ко мне в следующем месяце, во время весенних каникул. Полагаю, что Карло все еще преподает, и что обычно школы устраивают каникулы во вторую неделю марта. Я оплачу ваше пребывание в Террел-Лодж, на чудесном экотуристическом курорте в горах. Вам понравится это место. Прилагаю 1800 долларов наличными, этого более чем достаточно на два билета туда и обратно из Мемфиса в Сан-Хосе, Коста-Рика. Там вас будет ждать машина, чтобы отвезти на место. Поездка займет около трех часов, и дорога очень живописна. Номера, питание, экскурсии — все за мой счет. Отдых — мечты всей жизни. Как только ты придешь сюда, я тебя сам найду, и мы поговорим. Конфиденциальность — это то, что у меня сейчас во главе угла, и уверяю, что о нашей встрече никто никогда не узнает. Чем меньше будет сказано об отдыхе, тем лучше». Я знаю, как в этом ужасном городе люди любят почесать языки. Пожалуйста, сделай это, Джейк. Вы точно не пожалеете о потраченном времени. Это путешествие в любом случае станет для вас незабываемым. Лиззи не здоровится. Можно обсудить это с Гарри Рексом но «пожалуйста». Пусть этот болтун поклянется хранить тайну. «Я не сделаю ничего, что могло бы поставить под угрозу ваше благополучие. Обдумайте это. Через несколько дней позвоните Джину и скажите либо да, либо нет. Ты мне нужен, приятель, маг». В маленький конверт была вложена красивая брошюра с рекламой отеля «Террелодж». Шесть. По понедельникам самым опасным местом в центре Клентона несомненно становилась юридическая контора Гарри Рекса Вонера. Обладая заслуженной репутацией самого крутого адвоката по разводам в округе, он привлекал клиентов тем, что находил активы, за которые стоило бороться. Понедельник был жарким днем по разным причинам. Плохое поведение в субботу вечером, слишком много времени проведено дома в нескончаемых спорах и склоках, традиционный скандальный воскресный обед с родственниками. Недостатков в детонаторах не было, и издёрганные и взбешённые супруги спешили обратиться за помощью к юристу как можно скорее. К полудню контора превращалась в пороховую бочку, телефоны звонили без перерыва, а клиенты... как старые, так и совершенно новые, ждали назначенной встречи или требовали их принять немедленно. Измученные секретарши пытались поддерживать порядок, а Гарри Рекс то выскакивал, срываясь на всех, кто ему попадался под горячую руку, то скрывался от шума и гама в своем похожем на бункер кабинете. По понедельникам он вполне мог вылететь из своего кабинета и велеть клиенту или ещё кому-то убраться к чёрту. Зная крутой и непредсказуемый нрав адвоката, люди его всегда слушались и никогда ему не перечили. Подобное отношения он вполне заслужил. Несколько лет назад к нему в кабинет ворвалась секретарша и сказала, что только что разговаривала с чем то разъярённым мужем, который уже направился к ним, прихватив пистолет. Гарри Рекс подошёл к шкафу и выбрал из внушительного арсенала свой любимый помповый дробовик Браунинг 12-го калибра. Когда разгневанный муж припарковал свой пикап возле здания суда и направился к офису Рекса, Тот вышел на тротуары, дважды выстрелил в воздух. Мужчина вернулся к своей машине и уехал. Выстрелы, прогремевшие над площадью, оказались такими громкими, что их вполне можно было сравнить с залпами гаубиц. Офисы и магазины сразу опустели, поскольку все бросились посмотреть, что происходит. Кто-то вызвал полицию. Когда шериф Оззи Уоллс припарковался перед офисом на лужайке перед зданием суда, на безопасном расстоянии уже собралась большая толпа. Оззи вошел внутрь и встретился с Гарри Рексом. Стрельба в общественных местах считается преступлением. Но в округе, где почитается вторая поправка к Конституции, гарантирующая право граждан на хранение и ношение оружия, и в каждой машине имеется не меньше двух единиц огнестрельного оружия, К закону относятся весьма своеобразно. Гарри Рекс заявил о самообороне и пообещал в следующий раз прицелиться лучше. После наступления темноты в понедельник Джейк обогнул площадь и, избегая толкучки перед входом, нырнул в переулок и прошёл в офис через заднюю дверь. Гарри Рекс сидел за столом, как всегда помятый и неопрятный. Галстук развязан, на рубашке пятна от еды, Волосы взлохмачены. Улыбнувшись, он поинтересовался. «Что, черт возьми, ты здесь делаешь?» «Нужно выпить пива", ответил Джейк. Это была их кодовая фраза, означавшая «нам нужно поговорить, причем не откладывая, и это совершенно конфиденциально». Гарри Рекс закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Что случилось?» — спросил он тихим голосом. Макс Стаффорд. Ещё один глубокий вздох, затем недоверчивый взгляд Гарри. «Встречаемся на ривьере в восемь», — сказал Джейк. Дома Джейк целовал и обнимал Карлу, пока та оставила курицу в духовку и готовила ужин. Поднявшись наверх, он убедился, что Ханна делает уроки. Затем направился в комнату Люка, тот тихо играл под кроватью. Вернувшись на кухню, Джейк попросил жену сесть за стол и передал ей письмо. Читая, она стала качать головой и постукивать по зубам накрашенным ногтем. Давняя привычка. Сейчас это могло означать что угодно. Вот негодяй. А мне всегда нравился Мак. Он бросил жену с детьми и исчез. И разве он не украл деньги у своих клиентов? Это просто домыслы. «Он исчез три года назад, но жену на самом деле не бросал. Они готовились к разводу. А что, она болеет?» «Ты что, Джейк, у Лизы уже год рак груди, и ты был в курсе?» «Наверное, выскочила из головы. Сейчас многие болеют раком. Насколько я помню, она тебе никогда не нравилась». «Да, не нравилась». Карлос снова посмотрела на письмо. «Проверь картошку». Джейк подошёл к плите и помешал в кастрюле варившийся картофель. Налив стакан воды, он вернулся к столу. «Зачем ты ему понадобился? Разве не Гарри Рекс был его адвокатом?» «Да, думаю, им Гарри и остался. Может, это потому, что Гарри Рекс боится летать на самолётах, и Макс знал, что от путешествия он откажется. Нет ничего плохого в том, чтобы туда слетать». Я имею в виду, нет ничего незаконного. Ты шутишь? А что тебя смущает? Неделя на модном курорте в горах с оплатой всех расходов? Нет. Ну же, Карло, у нас много лет не было настоящего отпуска. У нас никогда не было настоящего отпуска. Такого, чтобы сесть на самолёт и куда-то улететь. Вот именно. Такой шанс выпадает раз в жизни. «Нет». «Но почему? Парню нужна помощь, он хочет вернуться домой и, не знаю, может, ещё намерен наладить отношения с семьёй. Нет ничего плохого в том, чтобы слетать и встретиться с ним. Мак — хороший парень». «У него есть две дочери, которых он бросил». «Да, и это ужасно. Но, возможно, он хочет загладить свою вину. Давай дадим парню шанс». «Он в бегах?» «Не знаю. Я встречаюсь с Гарри Рексом в восемь, и у меня есть несколько вопросов. Ходили слухи, что Макс скрылся из города с кучей чужих денег, но я не припомню, чтобы кто-нибудь выдвигал обвинения или что-то в этом роде. Он подал заявление о банкротстве и разводе и исчез. Большинство юристов города ему только позавидовали. Но не я, конечно». «Конечно, нет. Я помню, какие тогда ходили сплетни». В городе месяцами ни о чём другом не говорили. Джейк подвинул ей брошюру, и она её взяла. Семь. Ривьера представляла собой небольшой мотель в стиле 1950-х годов на окраине города. В нём было два крыла, множество крошечных комнат, причём некоторые из них, по слухам, сдавались на несколько часов. Здесь также имелся грязный бар, где собирались юристы, банкиры и бизнесмены, желавшие обсудить то, что не предназначалось для чужих ушей. Джейк там не был много лет и при входе поймал на себе несколько внимательных взглядов. Он улыбнулся бармену, заказал два бокала разливного пива и отнес их на столик возле музыкального автомата. Он ждал 15 минут, не спеша потягивая пиво. Гарри Рекс всегда опаздывал, особенно на выпивку. Тем не менее, завлечь его в бар было несложно, а вот вытащить оттуда обычно оказывалось целой проблемой. Отношения с третьей женой у него складывались не очень, и он предпочитал держаться от дома подальше. Рекс появился в 8.20 и неуклюже зашагал к столику Джейка, остановившись перекинуться парой слов с тремя джентльменами, сидевшими вместе. Иногда Джейку казалось, что Гарри знаком буквально со всеми. Упав на стул напротив Джейка, он схватил свой бокал и сразу осушил наполовину. Джейк знал, что это не первая его порция за вечер. У себя в офисе он держал холодильник, наполненный бутылками Bud Light, и каждый вечер отмечал уход последнего клиента открыванием крышечки. «Опять переманиваешь моих клиентов, да?» — спросил он. «Вряд ли. Сомневаюсь, что Мак ищет нового адвоката». «Расскажи, что тебе известно». «Сколько уже прошло времени с тех пор, как он уехал из города?» «Три года? Он вообще давал о себе знать?» «Нет, полная тишина. В последний раз я разговаривал с Маком, когда он в моем кабинете просматривал документы о разводе. Он оставил ей всё, плюс пятьдесят тысяч наличными. Это указано в акте раздела имущества после расторжения брака. Её адвокатом был Нэш, который позже сказал мне, что у них никогда не было не только 50 тысяч наличными, но даже сопоставимой с этим суммы. Он разговаривал с Фридой, его бывшей секретаршей, и та понятия не имела, откуда взялись деньги». Сказал, что оплату счетов за месяц иногда приходилось задерживать. Тогда откуда деньги? Не гони. Еще один глоток. Это пиво теплое. Сколько оно уже здесь греется? Я взял его, когда приехал в оговоренное время, то есть ровно в восемь. Так что да, сейчас оно не такое холодное, как было. Гарри Рекс развернулся и, подойдя к бару, заказал еще два пива. Вернувшись с бокалами, он спросил. «Значит, он с тобой связался?» «Ну да». Джейк рассказал о чите Руб и их неожиданном визите сегодня днём. Он передал Гарри письмо, и тот медленно прочитал его. Помолчав, сказал. «Знаешь, у Лизы рак груди. Нэш сообщил мне об этом несколько месяцев назад». «Я в курсе». У Джейк не было необходимости гоняться за сплетнями. Гарри Рекс знал их все и держал его в курсе. Закончив читать, Гарри сделал несколько глотков. «Интересно, а почему он мне не предложил хороший отпуск?» «Наверное, из-за самолета. И вдобавок я не могу представить, что должен буду куда-то уехать с Милли на целую неделю. Ты поедешь?» Карла отказывается, но в конце концов наверняка согласится. В этом же нет ничего такого, верно? Я не вижу проблем. Он ведь не беглый преступник в прямом смысле этого слова. Насколько я помню, этим делом занималось большое жюри. Так и было. Я даже решил, что дело может принять неприятный оборот, когда вопросы стал задавать окружной прокурор. Черт, ко мне пару раз наведывались даже из ФБР. «Ты никогда об этом не рассказывал, Джейк, дружище. Ты многого не знаешь». «Так откуда деньги?» «Понятия не имею, честно. Мак всегда отчаянно пытался заработать, поскольку его юридическая практика денег не приносила, а у его жены были большие запросы». «Он тебе заплатил?» «Джейк, сынок, мне всегда платят. Да, Мак заплатил мне пять штук наличными». Я не задавал вопросов. И его признали банкротом? Именно. Я этим тоже занимался. Не так много активов и, конечно же, никаких наличных. Чёрт, у парня не было даже горшка, чтобы помочиться, по крайней мере, по бумагам. И она получила всё. Банк наложил арест на его офис. Примерно через месяц после его исчезновения появились агенты ФБР. но они гонялись за собственной тенью. И чего они хотели? И сами не знали. У них ничего не было, никто не обращался с жалобами. Каким-то образом до них дошли слухи, что Макс сбежал с украденными деньгами, однако свидетелей не было. У меня сложилось впечатление, что они просто выполняли формальности». Значит, не было ни обвинительного заключения, ни неисполненных ордеров на арест. Никто Мака не ищет. Насколько мне известно, нет. А известно мне, как мы знаем, очень много. Это не значит, что он сорвался с крючка. Насчет развода я бы не беспокоился. Черт, бедняжка Лиза, похоже, умирает. Если он припрятал деньги... Тогда могут возникнуть проблемы с мошенничеством при банкротстве. И вполне вероятно, что начнут расследование. И кто же его начнет? Хороший вопрос. Кому это может понадобиться? Как банкрот он освобожден от исполнения обязательств. Не могу поверить, что он хочет вернуться. Теперь твоя очередь идти за пивом». Джейк направился к бару и вернулся с двумя новыми бокалами. Выпив, он рассмеялся. «Скажи честно, Гарри Рекс, сколько раз ты думал о Маке и втайне мечтал бросить всё это и отправиться на пляж?» «Не менее тысячи. Я вспоминал о нём буквально на прошлой неделе». «Подозреваю, у каждого из нас была такая мечта, хотя я не могу представить, что оставлю Карлу и детей». — Тебе повезло с подругой, а у меня история другая. — Так почему он хочет вернуться? — А вот это тебе и надо выяснить, Джейк. Ты должен поехать к нему. Возьми отпуск мечты и убирайся к чертям из этого места на неделю. Получи удовольствие. — И ты не видишь в этом никакого риска? — Конечно, нет. Никто за тобой следить не будет. Возьми его деньги, купи билеты туда и обратно, отвези Карлу в горы Коста-Рики. Жаль, не могу съездить сам. Я пришлю тебе открытку. Восемь. Никакие открытки не смогут воздать должное отелю Терра Лодж. Комплекс прятался на склоне горы на высоте тысячи футов над Тихим океаном. И, сидя в шезлонгах с бокалами в руках у бассейна, Джейк и Карла любовались, как зачарованные, потрясающим видом. На небе без единого облачка светило солнце, отогревая их промерзшие кости. Когда они вылетали из Мемфиса, шел мокрый снег. Джейк впервые задумался, как кому-то может захотеться покинуть рай, в котором они оказались. После оформления их проводили в одной из тридцати стоявших отдельно бунгало, которыми располагал комплекс. Три комнаты, соломенная крыша, душ на открытом воздухе, небольшой бассейн, много ненужных кондиционеров. И всё это в окружении пышной тропической растительности. Рикардо, их новый лучший друг, всегда был готов появиться через несколько секунд. На двери ванной комнаты висел ценник. Стоимость бунгало составляла 600 долларов в сутки. «Не знаю, кем тут является Мак, но что он не последний человек, это точно», — заметил Джейк. «Это невероятное место», — отозвалась Карла, разглядывая глубокую ванну, в которой запросто могли поместиться три человека. Стоило ей увидеть океан, как все сомнения по поводу неожиданного бесплатного путешествия моментально рассеялись. Рикардо отвел их к бассейну, принес напитки и объяснил, что ужин будет подан в семь за отдельным столиком с видом на закат, который они никогда не забудут. Допив бокал, Джейк прыгнул в теплую соленую воду панорамного бассейна, оперся локтями о край — и с восхищением устремил взгляд на мерцающую глубизну Тихого океана. Свой медовый месяц 11 лет назад они провели в малобюджетном отеле на Карибах, что оказалось первой и единственной поездкой Джейка за границу. Родители Карлы были более состоятельными и оплатили ей поездку на месяц в Европу с группой студентов. Однако ничто и никогда не могло сравниться с этим. В конце дня все гости комплекса собрались у бассейна, чтобы полюбоваться великолепным закатом. Ужин подавался во внутреннем дворике, запеченный омар со свежими экологически чистыми овощами, выращенными рядом на собственной маленькой ферме комплекса. После ужина они перешли в лаунж-зону, где под ночным небом усеянным звёздами танцевали под музыку местной группы. На следующее утро оба долго спали, чуть не опоздав на морскую прогулку на большом переоборудованном понтоне, на борту которого также подавали завтрак, обед и напитки. Они провели солнечный день на воде, надеясь увидеть китов. Капитан извинился, что киты им так и не встретились. Зато было много дельфинов. Когда поздно ночью они, устав от поездки, улеглись спать, Карла вполне ожидаемо задала вопрос. «Значит, Мак, так пока и не дала себе знать?» «Нет, пока нет, но мне кажется, он где-то рядом». Третий день они провели верхом на лошадях. Джейк не был фанатом верховой езды, однако группа горела энтузиазмом, а гидом оказался настоящий комик. Он болтал без умолку, указывая то на экзотических птиц, то на паукообразных обезьяны, цветы, которые не росли больше нигде в мире. Они останавливались у горячих источников, водопадов и насладились полноценным обедом из трех блюд с вином на краю вулкана. 3000 футов над уровнем моря, а виды на Тихий океан оказались еще чудесней. Первую половину четвёртого дня занял рафтинг, а после перекуса на берегу реки тропическими фруктами с ромовым пуншем все отправились в поездку по канатной дороге. В конце дня, когда они принимали душ и готовились достойно пройти испытание ужином, зазвонил телефон. Джейк доковылял до него, ещё чувствуя боль в промежности после шести часов, проведённых в седле накануне, и взял трубку. Наконец-то это был маг. Они почти забыли о нём. «Привет, Джейк. Рад тебя слышать». «Я рад тебя слышать». Джейк кивнул Карли, которая улыбнулась и вернулась в ванную. «Надеюсь, ребята, вам тут нравится?» «Ещё как. Спасибо за гостеприимство. Неплохое местечко для недельного отдыха». «Это точно. Послушай, я подумал, что завтра вам не повредит небольшой перерыв». Поэтому организовал день в СПА-салоне со всеми делами. Карли точно понравится. Не мог бы ты со мной встретиться за обедом. Попробую втиснуть тебя в своё расписание. Отлично. Как еда? Потрясающе. Последний раз я ел так вкусно на прошлой неделе, когда заказал сама у Клода. Я помню Клода. Как он поживает? Всё так же. Мало что изменилось, Мак. «Не сомневаюсь. Перед домиком ты увидишь грунтовую дорожку рядом с указателем на тропу Барилью. Надо пройти с полмили по тропическому лесу, и там будет ещё один знак «Гриль Кура». Все столики на открытом воздухе, красивые виды и всё такое. Я заказал столик на час. Я буду там. И давай не вмешивать Карлу в наш разговор, ладно? Она ведь не станет возражать». «Нет, точно нет. У неё будет насыщенный день в спа-центре с обедом у бассейна. Не сомневаюсь, что с ней всё будет в порядке. Отлично. Не терпится увидеться с тобой, Джейк. А мне с тобой».